Так произнес, и, поднявшись, блистательный кубок Двудонной матери милой подносит и снова так ей вещает. «Милая мать, претерпи и снеси, как негорестно сердцу. Сыну талика, дорогая, не дай на себе ты увидеть Зевсу ударов. Бессилен я буду, хотя ей, крушася, помощь подать». Тяжело олимпийцу противиться Зевсу. Он уже древле меня, Побужденного сердцем на помощь, Ринул за ногу, схватив, И не низвергнул с небесного Прага. Несся стремглав я весь день И с закатом блестящего солнца Пал на божественный Лемнос, Едва сохранивший дыхание. Там синтийские мужи Меня дружелюбно прияли. Рек Улыбнулась богиня, лилейно раменная Гера, и с улыбкой от сына блистательный кубок прияла. Он и другим небожителям с правой стороны, начиная сладостный нектар подносит, черпая кубком из чаши. Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.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 Боги, желая почить, Уклонились каждый в обитель, где небожителю каждому дом на холмистом Олимпе мудрый Гефест Хромоногий по замыслам творческим создал. Зевс к одру своему отошел, олимпийский блистатель, где и всегда почивал, как сон посещал его сладкий. Там он вошедший почил, и при нем златотронная гера.